Эпилог. Год спустя. Дамы, прошу, присаживайтесь. Слаженно отодвинув кресло, мы устроили из-за столом большим и круглым. Самое то для собраний и пусть неофициального, но все таки совета женского. Ирма уселась по правую от меня руку и тут же попросила подставить ей под ноги пуфик. Я в последнее время «Такая тяжелая и неуклюжая», — пожаловалась она, поглаживая свой объемный живот, не забыв при этом воршливо добавить, что в следующий раз рожать будет Матисс. Слева от меня расположилась Паулина, моя самая активная активистка, если так можно выразиться. Остальные два кресла заняли Марлен с Винцентией и тут же потребовали принести им горячего вина с пряностями. «На улице такая холодина!» Винсенция поёжилась. «Никакие меха не спасают!» Скорбно согласилась Паулина и велела подать ей обжигающий горячий кофе. «Мы с Ирмой, вынужденные согреваться травяными отварами, никакого вина и кофе», переглянулись и с тоской вздохнули. «А мне постоянно жарко», поделилась наболевшим леди Денгиен, ёрзая в кресле, в попытке устроиться поудобнее. «Уже недолго осталось», — подбодрила ее улыбкой Марлин, после чего обратилась ко мне. «А вашему величеству когда рожать?» «Что говорят лекари?» «Говорят, что чудо произойдет в начале весны». Улыбнулась я и, открыв свои записи, начала. «Итак, на повестке дня у нас наш совет образовался как-то спонтанно». После того, как Мэддок выбрал меня и отказался от Асави, наши с Наинами дороги разошлись. С Паулиной мы даже не попрощались. Родители забрали ее из дома Хальдага еще до нашей свадьбы. Прощание с Марленной Винсенцией вышло очень неловким. Мы обменялись парой фраз, с натянутыми улыбками пожелали друг другу удачи и на этом расстались. Встретились вновь, Уже спустя несколько месяцев. Сначала в Ладеру вернулась Паулина. Да не одна, а с молодым мужем, которым она была более чем довольна, как и своей новой жизнью. После расставания с Мэдаком Поля зря времени не теряла. Отправилась к родственникам в Аскар, Южное Королевство, где благополучно превратилась в замужнюю даму. Ее муж Франц – очень предприимчивый молодой человек – К своим двадцати семи он уже успел дослужиться до посла Аскара и вместе с супругой перебрался в Харрес представлять свое государство. Марлен и Винсенсию тоже быстренько прибрали к рукам. Марлен стала женой адмирала. Винси выскочила замуж за графа, с которым втайне крутила роман еще до того, как стала невестой моего жениха. «Что же касается Ирмы, то мы с ней сразу сдружились». «Можно сказать, увидели друг в друге родственные души». Она приняла предложение Матисса, поставив ему ультиматум. «Никакой осави «Или он с тобой будет, как у Мэдека с Филиппой, или вообще никак?» Категорично заявила она. «Дурной пример заразителен», – проворчал граф, но не стал артачиться. «Принял условия своей любимой и с удовольствием на ней женился». Собственно, потому и появился наш совет. Однажды мы все собрались за чашечкой чая поболтать о жизни, посплетничать, поперемывать косточки благоверным. Между мной и Полькой в то время еще ощущалась неловкость. Все-таки нас связывало непростое прошлое. Но, к счастью, это чувство со временем исчезло. Особенно, когда нас захватила общая идея. «И все-таки я рада, что я не Асави». Даже короля, поднеся к губам чашку, заявила новоиспечённая жена посла. Для Франца я одна, единственная, самая любимая, самая, в общем, самая-самая. А -самая. стафасави Медака всю жизнь маялась бы. Согласна, серьёзно подтвердила Марлен и добавила: Я довольна тем, как сложилась моя жизнь. И я, поддакнула Винсенция. «Жаль, что эту брачную традицию никак не упразднят», — вздохнула Ирма. С упразднением традиций в Харасе вообще все сложно. Очень долго Медуку пришлось бодаться со своими же подданными, особенно старшими лордами. Зная, что перед коронацией с него возьмут магическую клятву о молчании, муж подготовился и сумел ее обойти при помощи той же магии а став правителем, сразу же собрал хальдагов Хареса, всех от мала до велика, и рассказал им правду об иномерянах. Не все его поддержали, да мы этого и не ждали. Главное, дело потихоньку движется, пусть и медленно, но нам удается взращивать в умах жителей Шареса правильные мысли. О том, что и иномеряне не чудовища, а жертвы, и что не только Харесу, но и другим королевствам. Пора заканчивать с этим беспределом. У нас, по крайней мере, больше не призывают пришлых. Официально это запрещено. Правда, некоторые хальдаги, которым невыносима мысль о том, что рано или поздно они ослабнут и превратятся в обычных магов, узнав правду, начали призывать и иномирян самостоятельно. Таких наказывают по всей строгости закона, чтобы другим любителям силы «Неповадно было экспериментировать. С правителями других королевств ведутся переговоры, но тоже с переменным успехом. Главное, мы запаслись терпением и уверенно движемся к цели. Не только на словах, но и на деле». Мэддок организовал несколько тайных спасательных отрядов, в задачу которых входит разыскивать и иномерян по всему Шаресу и переправлять их обратно на землю. С одной такой иномерянкой Моей соотечественницей Мариной несколько месяцев назад я передала весточку своим близким. Не знаю, поверили ли они моим словам или сочли, что я сошла с ума, но я очень надеюсь, что, прочитав мое письмо, они успокоились. Так вот, пока муж занимается спасением пришлых и пытается прочистить мозги своим коллегам, другим правителям Шареса, Мы с девочками тоже трудимся, не покладая рук. Первой нашей жертвой, ну, то есть клиенткой, стала двоюродная сестра Винсенсии, Лора. Ей совершенно не улыбалось становиться одной из невест Хальдага, некоего лорда Лаваля, его постельным развлечением, а в будущем, возможно, запасной женой. Составив план, мы начали действовать. Хитростью сумели убедить Лаваля, что леди Лора — Для него неподходящая партия, и сделка с ее родителями так и не состоялась. Счастью Лоры не было предела, а мы решили на этом не останавливаться и продолжили действовать. К сожалению, в этом мире осталось немало дурочек, которые сами рвутся в гаремы хальдагов. Таким помочь непросто, но я верю, что перемены на Шаресе неизбежны. Я даже предложила организовывать для Наин в Каменном Дворце семинары под названием «Скажем нет о Сави». Но этот вопрос пока остается открытым. Я хоть и королева, но вынуждена считаться со старшими лордами. А они те еще консерваторы, зацикленные на изживших себя устоях. Помимо спасения юных Наин, мы активно занимаемся благотворительностью. Выступаем за права всех женщин. Не только леди, но и в целом, как можем, развиваем наше феминистическое движение. Моду тоже диктуем, куда ж без этого. Организовываем балы и другие празднества. Надо же иногда расслабляться. Вот хочу сегодня предложить устроить для Ирмы бэйби-шалэр. Надеюсь, моя идея понравится. Но сначала следовало решить кое-что более важное. Так, что у нас дальше? Я сосредоточенно порылась в своих заметках и, пожелав себе удачи, попыталась протолкнуть в массы одну замечательную идею. «Итак, аболиция корсетов. Месяц назад мы уже касались этой темы, и...» Мои соратницы дружно застонали. «Ли, мы же тебе уже сказали. Мы не поддержим эти твои сумасбродства!» — решительно отрезала Марлен. «Без корсета я буду чувствовать себя голой!» Нервно высказалась Севенсенсия. И ещё скажи нам, следует отказаться от панталон. вот, кстати, панталоны можно заменить на начала было я. Но меня перебила Паулина. Корсет подчёркивает красоту моей тонкой талии, самой тонкой, между прочим, во всём Харасе. Мы сыр мои едва не зарычали. Ладно, и вернёмся к этой теме позже. Вынуждена сдалась я сдалась. Пока. «Нет», — заявили мне дружным хором. «Посмотрим», — ответила обтекаемо, не желая ставить в этом вопросе точку. Лучше многоточие. И переключилась на обсуждение праздника для будущей мамочки. После собрания я тайком, не желая, чтобы ко мне прицепилась какая-нибудь фрейлина, отправилась на прогулку по заснеженному парку, в глубине которого пряталась статуя. подарок «На мой день рождения». Двое влюблённых трепетно прижимались друг к другу. Голова девушки покоилась на плече у молодого красивого мужчины, а его взгляд, спокойный и безмятежный, был устремлён в небо. «Мои родители. Мои любимые». «Как прошло утро моей королевы?» Мэддок подошёл почти бесшумно, обнял меня сзади, погладил мой животик, пока еще не такой большой, как у Ирмы, но тоже уже довольно внушительный, и прижался к моим волосам губами. «Корсеты неистребимы», — со вздохом признала я, продолжая любоваться статуей. И так всегда. Стоит только прийти сюда, и я не могу оторвать от нее взгляд. Скульптору удалось перенести лица моих родителей с эскизов, найденных в замке Адельвейнов, на камень. Причем так искусно, что иногда они казались мне живыми. Настоящими. «Уверен, у тебя все получится», — подбодрил меня муж, продолжая поглаживать мой живот, в котором время от времени давала о себе знать наше самое главное достижение. Наш первенец. «А у тебя как дела? Есть новости?» «Одна есть». Пауза и тихие слова. «Вчера скончался Рейкерт. Лекари говорят, скоро Трияна отправится за ним следом». Я молча кивнула. Магия покинула короля. Не сразу, но довольно быстро. Рейкерт и Трияна постарели за считанные месяцы, утратив свою красоту и силу. «Наша жизнь будет не такой длинной, как у них», — заметил Мэддок. Я не видела его лица, но точно знала, что он улыбается. Теснее прижавшись к мужу, накрыла его руки своими и, мечтательно прикрыв глаза, с уверенностью сказала. «Зато она будет самой лучшей».